Михаил Столбов. Как я вырастил новые зубы. Мудрость зубов или зубы мудрости? Предисловие от составителя. Увы, эта книга начинается совсем не так, как должна была. Гораздо хуже, что не так она и заканчивается. Меня зовут Виталий Медведь, и я создатель эзотерической библиотеки Пазла. Три года назад мне написал человек по имени Михаил Столбов и предложил опубликовать несколько глав из его будущей книги. Книга была о том, как вырастить новые зубы. Обычно я стараюсь уходить от половинчатых текстов, но в этом произведении каждая глава по отдельности уже могла быть полезной, и я согласился. При этом мы договорились, что как только книга будет закончена, я выкладываю ее у себя первым. Платой за это стало то, что я помог Михаилу создать простенький сайт «Михаил Столбов народ.ру», где разместил готовые главы. В течение этого времени я периодически писал Михаилу письма, интересуясь судьбой книги. Миша все время находился в каких-то длительных командировках и говорил, что надо ждать. Хотя в главе уже вся концепция есть. Неделю назад мне стало известно, что Михаил погиб. Несколько лет он работал на буровых платформах где-то в Мексике. В октябре произошел несчастный случай, несколько десятков человек погибли, среди них и Михаил. Об этом мне написал иркутский приятель Михаила Антон. Он же сообщил, что из родни у Миши только какие-то дальние родственники в Беларуси. Хочу обратиться с просьбой к иркутянам и белорусам. Если вы имеете какое-то отношение к Михаилу Столбову, пожалуйста, напишите мне. Все записи, судя по всему, остались на буровой. Некоторое время назад я написал в почтовую службу Яндекса с просьбой дать доступ к электронному почтовому ящику Михаила, чтобы восстановить письма в разделе «Отправленные». Совсем немного из наработок удалось восстановить по переписке. В любом случае, тема меня заинтересовала, и я по мере своих сил и способностей постарался собрать все, что есть в Рунете на тему восстановления и здоровья зубов этой книги, в дополнение к текстам, написанных Михаилом Столбовым. Виталий Медведь Водное слово от профессионала После школы я абсолютно осознанно и целенаправленно поступил в медицинскую академию на стоматологический факультет и после получения диплома 8 лет проработал зубным врачом. В течение всего этого времени я ухаживал за зубами, так как учили этому в ВУЗе и наставлял по той же схеме других. Но кариес и его последствия как косили стройные зубные ряды, так и продолжали косить, невзирая на весь арсенал великих и могучих знаний и достижений современной медицины. Я понял, что институт не открывает страшных тайн по уходу за зубами, не дает очень многих ответов и обширная продолжительная практика. Посчитайте количество здоровых зубов у любого потомственного стоматолога, хоть в третьем поколении. И сами все поймете. Я был безмерно рад, если бы нашелся человек моего возраста, у которого не оказалось бы ни одной пломбы. Тогда мне не пришлось бы придумывать свой текст, достаточно было бы просто спросить у гражданина, как он этого добился. Но к моему большому сожалению, таких знакомых среди моего окружения нет. Поэтому приходится искать другие пути для решения проблемы больных зубов. Мне меньше всего хотелось бы философствовать, гнаться за объемом и красным словцом, рассусоливая на предмет самовосстановления зубов, выращивания, доращивания и так далее наших челюстей. Лучшим вариантом было бы дать четкие и емкие указания – делай раз, делай два, лаконично и доступно поведать методику. Но у меня подобной методики не было. И когда я начал искать, я обнаружил, что далеко ни одного меня волнует данный вопрос. А главное, что некоторым уже есть чем похвастать. Мне долго снилось, что зубы растут, самовосстанавливаются. Вера в это, несмотря на все утверждения современной медицины, продолжает во мне жить и только укрепляется. Я безмерно рад, что мой единомышленник нашел в себе силы, довел до ума все наброски изыскания по этому вопросу, и сломал устаревшую формулу. Дырка в зубе ведет к пломбе, пломба через некоторое время к более широкой, глубокой пломбе, после к удалению части зуба, затем к установке протеза, после двух, трех, пятидесяти остается пять своих зубов и те болят, а к шестидесяти зубов во рту нет. Пока я это пишу, у кого-то разрушаются зубы. Пока вы это читаете, происходит то же самое. Причина во многом очень проста. Люди привыкли мыслить шаблонами, боятся сделать шаг в сторону. Я расскажу вам о двух экспериментах. Над крысами проводили опыт. Грызуна опускали в пространство, из которого в разных направлениях вели три трубы тоннеля. В один из тоннелей помещали сыр. Крыса, разумеется, бегает, пока не находит пищу. В следующий раз она уже четко бежит в нужный тоннель, ибо знает, что там лежит еда. В течение 10 повторений крыса бежит не задумываясь и находит сыр в одном и том же месте. Но на 11 раз сыр перекладывают в другой тоннель. Крыса бежит в первоначальный, не находит там ничего. И продолжает поиск, бежит в другие тоннели, ищет и находит. А что делают люди? Они ежедневно бегают в один и тот же тоннель, где давно нет ни сыра, ни денег, вообще ничего нет. Но они продолжают тупо туда бегать. Привычка. Точно такая же ситуация и в вопросах здоровья. Потому что кто-то сказал людям, что все уже узнано, все открытия сделаны. И самое удивительное и страшное, люди этому кому-то поверили. В вопросе, который поднимается в этой книге, казалось бы, все уже давно известно. «У вас, батенька, дырка в зубе, сейчас мы ее цементом залепим, а выпадет еще разок, а потом все это удалим вместе с остатками зуба, а то и соседи случайно». «Что, никому случайно ни тот зуб не дергали?» «Ну я точно знаю, выход есть, и возможно он в этой книге». В конце концов, человек, созданный по образу и подобию, не имеет права из-за такой мелочи, как зубы, не быть счастливым. И напоследок второй эксперимент. Блох посадили в аквариум, а они давай выпрыгивать из него. Прыгают в три раза выше стенок. Накрыли их крышкой, они прыгают, бьются о крышку. Прошло время. Крышку убрали, а блохи ни одна не выпрыгнула. Они приспособились к заданной высоте. У них атрофировался их блошинный прыжковый аппарат. Люди, крышки давно нет. С уважением, Мацуев Василий, врач-стоматолог, Волгоград, Россия.